Глава 37. Когда я очнулась после успокоительного обморока, я была уверена, что открою глаза и упрусь взглядом в знакомый потолок своей комнаты. Но оказалось, что я всё ещё лежу на пухлом кожаном диване Корышева, укутанная в красный клетчатый плед, а под головой у меня подушка в прохладной и скользкой шёлковой наволочке. В огромной комнате горели два низких торшера, За окном уже явно ночь, а вокруг никого. Я мгновенно вспомнила всё произошедшее в подробностях, и меня аж в воздух подбросило. Я скинула плед и вскочила разом на ноги. Куда рванула? Раздался сзади голос Корошева. С добрым утром, кстати. Я обернулась к нему. Корошев был уже в домашних мятых брюках и такой же мятой льняной рубашке с закатанными рукавами. А разве утро? Растерялась я. Как посмотреть, 4 утра или ночи? Дождь идёт, темновато поэтому. Я уставилась на то место, где совсем недавно были два мёртвых тела. Их увезли и пятна замыли, а на этом месте лежал махнатый ковёр. Почему я здесь? Почему Эрик не забрал меня домой? Потому что он уехал не домой. Морецкий велел ему срочно приехать в штаб. Пожал плечами Корышев. Мы решили, что тебе лучше оставаться здесь, а когда очнёшься, я тебя отвезу домой. А я махнула рукой на коврик. Дружинники увезли. Морецкий насмерть бился с полицией за подведомственность инцидента. Я таких слов не знаю. Он хотел оставить расследование за дружиной. Дело чести всё такое. Полицейы возражали, но Морецкий был убедителен. Он умеет, фыркнул Корошев. Мы с Эриком оба дали показания, что Карпенко был у меня в гостях и ждал нас здесь. А когда мы втроём вернулись, то побоище с участием неизвестного уже состоялось. Продолжая говорить, Корошев направился в кухонный уголок и принялся там доставать чашки. Выглядит всё так, будто Морецкий в это поверил. Точно поверил. Он не дурак вообще-то. Именно что не дурак, подтвердил Никита. Понимает, что убийство своего предшественника ему лучше быстро и триумфально раскрыть, причём так, чтобы у события не оказалось далеко идущих последствий. И неважно, что он сам по этому поводу думает». «А что мы думаем по этому поводу?» «В каком смысле?» — удивился Корышев. «Кого я убила со страху? Опасного врага или старого друга?» Корышев страдальчески покачал головой и шагнул ко мне, но я подняла руку. «Давай больше не будем обниматься. Я не прошу меня жалеть, просто ответь». «Эрик недавно звонил мне из штаба», — сказал Никита. «Собрались оповестить родных погибшего». И выяснилось, что жена и детишка Корпенко, тех самых, о которых все так или иначе от него слышали, никто никогда не видел. Когда Корпенко собирал у себя ребят на шашлыки, жена его с детьми каждый раз якобы была то на курорте, то у тёщи. И соседи по подъезду сказали, что мужчина всегда жил один. Так что не было у него никого на самом деле. А вот тарки были, ты же своими руками их вынула из его кармана. Но кикимарой он не был. Не был, судя по всему. Это и не обязательно. Даже наоборот, для его миссии тут полезно было иметь обыкновенный организм. Он ведь лет 12 в питерской дружине провёл. Никогда не был жесток к кикемарам, всегда нормально к ним относился и имел свою информацию о людях. Представляешь, какой простор для массового изготовления и подбора футляров. Поэтому Питер был всегда в первых строчках угрожающей статистики по ККМР. Я поёжилась. Никита ещё некоторое время на меня встревоженно смотрел, потом снова повернулся к своим чашкам. Основная версия у них пока такая, сказал он. Корпенко знал своего убийцу раньше, пригласил его сюда, и здесь они успели что-то не поделить. Наверное, позже Морецкий захочет и твоих показаний. Надеюсь, ты понимаешь, что должна говорить, чтобы не подвести ни себя, ни нас с Серёком. Конечно, понимаю. Я подошла к Корошеву, положила руку ему на плечо. Спасибо тебе, ты очень помог мне вчера. И таблетка сработала. Для чего ещё нужны друзья? усмехнулся он. Какой кофе будешь? Никакой. Почему? Не голодна и нет настроения совершенно. Давай в другой раз. Сейчас мне не до чего, если честно. И отвези меня домой, пожалуйста, побыстрее. А что за срочность в 4:00 утра ехать домой? Вероника там одна. Я с ней разговаривал 5 минут назад, она в полном порядке. Нет никакой необходимости подрываться домой среди ночи. Есть необходимость. Мне надо собираться. Куда? Меня должны вызвать на передержку официально с вещами. Надо собрать чемодан. Корышев шумно вздохнул, отставил свои чашки с ложками и повернулся ко мне. Тебя не вызовут. Почему это? Он кивнул на ближайший к дивану журнальный столик. Вон твоё заявление лежит. Морецкий не успел отдать его в регистрацию. «Я его вчера сразу же отобрал у него». «Как? Зачем?» «Как? С помощью кнута и пряника», — буркнул Корышев. «На этого прожжённого карьериста тоже есть способ воздействия. А зачем?» «А за тем, что это очень плохая идея, и реализовать её я тебе не дам. Я сделал то, что сделал, потому что так надо, и точка». «Что ты себе позволяешь, Корышев?» «Я себе позволяю всё, если это тебе на пользу». Я ведь пойду опять к Морецкому и сделаю по-своему. Он только плечами, пожалуй, горестно покачал головой. Ну почему же так? Что с тобой? Почему тебе так хочется сгубить себя? Я объясняла это Эрику, и примерно то же самое я сказала вчера тебе. Я не смогу больше здесь жить. Здесь всё напоминает мне о том, чего у меня больше нет. Я не собираюсь себя губить. Я хочу справиться с этим и никого не напрягать собой. Раньше это называлось уйти в монастырь. Я никого бы не удивила. Почему все так удивляются сейчас, я не понимаю. Корошев о чём-то крепко задумался, стоял, прислонившись спиной к буфету, рассеянно потирая то лоб, то подбородок и напряжённо думал. Никита, не надо искать способ меня отговорить. Ты ведь не можешь знать, что со мной происходит. Так расскажи, хрипло буркнул он. Да я с ума схожу. По-настоящему. Я разговариваю с людьми, с тобой, например. Я слышу слова, о которых ты не говорил». «Может, говорил все же?» Никита растерянно откашлялся. «Да не мог ты говорить о том, о чем не знаешь и знать не должен. А я это слышу». Он еще раз покашлял в кулак и сказал деловито. «Расскажу тебе сейчас одну вещь. Есть в пограничье очень сложный и очень редкий тарг. Называется он Тарг бессмертия или девять жизней. Никита, не надо. Ты лучше Эрику потом расскажи, он очень этим интересуется. А мне всё это чертово. Не могу больше об этом слышать. Не в самом Тарге дело, дело во мне. И я не могу больше это в себе держать, сказал он с отчаянием. Да ладно, что мне трудно выслушать человека лишь не раз? Поэтому я покорно кивнула. Хорошо, не надо держать. Давай, выкладывай. Тарк и бессмертие создали очень давно. Бессмертие тут относительное. Оживить тело этот Тарк не в состоянии. Но если с момента смерти еще не прошло девять суток, он оставляет душу умершего человека в материальном мире или в пограничье, не дает ей уйти за грань. По-моему, это не очень-то милосердно оставлять душу неприкаянной. А душу неприкаянной не оставляют. Задается принудительное подселение — Направление в один из свободных футляров. Лучше в достойный и подходящий, но в принципе любой сойдёт. Активировать Тарк может кто угодно, если умеет. И сам смертельно раненый, если он в состоянии, или, допустим, его верный спутник. Там есть определённые правила составления кодового слова. Всё не просто, нужно учесть уйму параметров, кого именно и как задействовать. Но следующий человек справится. Никита замолчал и опять о чём-то задумался. И к чему ты это всё мне говоришь? О чём я должна догадаться? Никита будто не услышал моего вопроса. Он очнулся от своих раздумий и продолжил. Секрет этого кода хранили очень тщательно, но когда появился риск, что он попадёт в чужие недостойные руки, его уничтожили. Остались уже изготовленные древние тарки. Время от времени они всплывают в пограничь У семьи Райда был доступ к нескольким таким таркам и не злоупотребляли. Например, его могли дать воину, идущему на смерть, если он был единственной опорой рода. Вот и мать Райда отдала последний тарк бессмертия, которым владела своему сыну. Она знала, что Райда рискует и опасалась, что когда-нибудь это плохо для него закончится. Так и случилось вчера. Так вот, к чему ты клонишь? Райда вчера умер, но он не умер, пришёл в тебя навечно жить. Райда вчера умер, вздохнул Никита. Совсем, окончательно. Почему же он не применил этот чудесный тарк? Потому что тарка у него уже не было. Он его уже израсходовал, пояснил Никита. Я вспомнила, как умирал Райда, как в панике орала на него Алиша. Может быть, она ожидала запланированного чуда, но услышала, что надежда её напрасна. Тогда её можно понять в такой ситуации и не так ещё зарёшь. Ну, допустим, Я всё равно не понимаю, что ты хочешь мне сказать. Никита взглянул мне в глаза и проговорил: Райда израсходовал тарг бессмертия для того, чтобы искупить свою вину. Это было для него очень важно. Сделал он это, как обычно, никого не предупреждая, ни с кем не советуясь и полагаясь только на собственное представление о том, как ему следует поступить. Его не волновало, малыш, как мы с тобой теперь будем с этим справляться. Я сделала шаг назад и покачнулась. Никита рванулся и поддержал меня. Ты не сходишь с ума, ладушка, тихо сказал он прямо мне в ухо. Это я не могу сдержать себя, когда это нужно, а потом ещё и отнекиваюсь вместо того, чтобы признаться. Я кругом виноват перед тобой, родная. Максим. Я зажмурилась и замотала головой, чтобы изгнать прочь эту галлюцинацию. Он вдруг так крепко прижал меня к себе, что я задохнулась. "Максиуша, разве так бывает?" выговорила я с трудом. "Обычно нет", отозвался он печально. "Это произошло тогда, когда я тебя к себе позвала". "Да. Как ты мог? Как ты мог молчать всё это время?" Он резко отстранил меня, и я уставилась в его измученные глаза. «Мы все были в опасности, кто больше, кто меньше», — сказал он серьезно. И это продолжалось все время, пока противостояние Райды с его противником не закончилось. Меня могли пристрелить так же, как и Райду, в любой момент. Разве я мог допустить, чтобы ты во второй раз это пережила? Прости меня, если сможешь. Я чувствую себя совершенным ничтожеством за то, что причинил тебе. Я закрыла ему рот ладонью. Все. Ни слова больше. Он беспомощно заморгал и застыл я отпустила его отступила назад шагнула к журнальному столику взяла своё заявление и сложив листок ещё раз сунула его в задний карман джинсов лада подожди я вскинула руку подожди пожалуйста я пока не знаю что тебе сказать я даже как называть тебя не знаю он отвернулся и горько покачал головой по паспорту я Никита Корошев догадываюсь Разреши мне спросить. Конечно, он с готовностью повернулся ко мне. Когда мы первый раз занимались любовью, какие наволочки были на подушках? Какие наволочки подушки? рассмеялся Никита. Голая металлическая сетка старой кровати. Мы бросили на неё два ватника, которые висели за печкой из своей куртки. Но в процессе тряпки сдвинулись, и у меня потом несколько дней задница была в мелкую сеточку. Он вдруг перестал смеяться. Прости, пожалуйста, но мне нужно было спросить. Я понимаю, кивнул он. Я подошла к нему, взяла за руку, провела пальцами по огромной узкой ладони. Абсолютно чужая рука. Не может быть. По его губам скользнула кривая горестная улыбка, и он отвёл взгляд. Говоришь, Райда хотел что-то там загладить? Я продолжала держать Никиту за руку. Забудь про него. Что сделано, то сделано. Это случилось. Ну как же так можно, пролепетала я, чувствуя, как разум мне отказывает. Я коснулась кончиками пальцев прохладной впалости кинетиты. Кто же в состоянии это вынести? Видимо, я. Он снова виновато улыбнулся. Я надеюсь, что и ты тоже, что мы оба в состоянии. Я провела ладонью по его лбу, брови, переносится по губам. Он успел поцеловать мои пальцы. Макс. Максюша. Или Никита. Получается, мы оба. Я сейчас не два разных человека в одном теле, не сиамские близнецы, каждый из которых полноценная личность. Я один человек-сплав, тихо сказал Никита. Не сердись на меня. Ничего с этим не поделать. Боже мой, о чём ты? Сердиться за что? За всё это? Это не твоя вина. Не ты это всё придумал. Никита покачал головой. Я виноват в том, что да во всём практически. Я же понимал, я же себе твердил, что пока всё не разрешится, надо молчать. Просто быть рядом и молчать. Не показывать тебе ничего, что могло бы смутить или разбередить. Но я чёрт в слабак. Я так по тебе скучаю, что раз за разом позволял себе вместо того, чтобы хоть как-то тебе помочь. Замолчи. Но это правда. Слушай меня, Максим. «Никому и никогда я не позволю говорить о тебе несправедливую гадкую чушь. Никому, ты слышишь? Даже тебе самому». Он закусил губы, и его взгляд стал растерянным и беспомощным. «Как скажешь». Коротко бросил он и снова закусил губы. «Макс, по-моему, у тебя нервы не к чёрту стали». «Запинаясь», — проговорила я. «Есть немного», — кивнул он. «Но вчера ты меня особенно напугала этим своим демаршем». «Чем?» Он с досадой усмехнулся. «Да отказом от опеки. Что хочешь, со мной делай, ладко, верь, не верь, но я тебя ни в какие интернаты не пущу. Сможешь ты снова полюбить меня таким, не сможешь, не знаю, не это главное. А вот глупости я тебе делать не дам. Был бы я здоров, я сам бы тобой занялся. Но, к счастью, у тебя есть Эрик Малер. И ты останешься под опекой дяди столько, сколько это будет возможно». Я смотрела ему в глаза, надеясь увидеть в них хоть самый лёгкий оттенок синий стали. Увы. Эти светлые глаза, чуть серебристые, ничего общих. Наверное, он понял, что я так настойчиво разыскиваю на его лице. Больно, малыш, грустно спросил он. Мне тоже. Но мы ведь потерпим, правда? Макс часто так говорил. Слышать, как другой произносит такие знакомые слова другим голосом, другими губами, это было так странно. Он чуть улыбнулся, и столько грусти и боли было в тёплых светлых глазах. что я не выдержала, опустила голову. Ени, ни на чём не настаиваю, малыш. Если ты не примешь меня, я пойму. Заткнись, зарыла я. Я шагнула, взяла его лицо в ладони, он только губами шевельнул и застыл, затаив дыхание. Здравый смысл больше не помощник. Здравый смысл теперь предатель. Он твердит, что это совершенно другой парень, абсолютно не похожий на моего любимого человека. всего лишь помнит о нас самые интимные и трогательные моменты, всего лишь помнит, и это не делает его Максом. Это вовсе не означает, что Макс вернулся ко мне живым. Вот о чем говорит здравый смысл. «Максюша, пожалуйста», — я крепко зажмурилась, «я никогда не смогу забыть, как он выглядел прежде, какова была на ощупь его кожа, как пахла его подушка». Как он улыбался, как он был счастлив и как хмурил брови, когда сердился. Но мало ли как человек может поменяться внешне, иногда до неузнаваемости. Но он же всё равно останется собой. А тут вышло так, что душа разом поменяла пристанище, но она же осталась прежней. Значит, человек, которого я любила, снова здесь, со мной. Я обняла Макса и без сил сползла на пол. Макс, видимо, растерялся и подхватил меня только у самого пола. Сел тут же, прижимая меня к себе. Максюша, я люблю тебя. Как же я тебя люблю. Я уже не замечала цвета его глаз, потому что этот парень смотрел на меня в точности так же, как тот, чьи глаза были цвета синей стали. Совершенно так же. Телефонный звонок вывел нас из оцепенения. Никита поёрзал, с трудом залез рукой в карман на брюках, извлёк телефон и ответил. Да всё, у нас маляр в порядке. Не волнуйся ты, сказал он звонившему. Минут через 15 выезжаем. Он послушал ещё несколько секунд, и голос его изменился. Что? Как это? Ладно, я понял, давай скоро увидимся. Никита опустил руку с телефоном и покачал головой. Что случилось? Морецкий уволил Эрика. Вот же болван. Возмутилась я. Посмотреть, бы кого он нашёл на замену. И бедный Эрик, как же он теперь без своих подопечных. С Майлером будет всё в порядке, я думаю. Айболит не похож на человека, которого так просто сломать. Задумчиво, но уверенно сказал Никита. Что ж, мне надо переодеться, и я отвезу тебя к дяде. Мы поднялись в спальню, и я с некоторым содроганием оглядела огромную комнату. Да, поедем отсюда. Я ненавижу это место. Я тоже был бы очень рад избавиться от квартиры, согласился Никита. И что мешает? Теперь ничего не мешает. Мой прежний работодатель мёртв, и наш с ним договор больше не действует. Мне не надо сторожить портал. Но сначала нужно найти другое жильё. А вернуться на Московский? Никита печально улыбнулся. Я звонил хозяйке, она уже сдала другим. Слушай, ладно. Ты тогда вещи мои собрала? Они все у меня дома. Пакеты не распакованы, всё цело. Там должны быть запасные ключи от моей квартиры на Яхтиной. Я кивнула. Да, я их тоже забрала домой. Отлично, обрадовался он. Мне надо съездить в отцовскую квартиру. Можно с тобой? Я ждала, что он как обычно сдвинет брови и строго скажет, что это ни к чему, но Никита улыбнулся. Конечно, поехали. Если честно, мне ни на секунду не хочется выпускать тебя из виду. А в туалет хоть можно? Он беззвучно рассмеялся. Это вон там. Когда мы уже сели в машину, я спросила: "Так как мне тебя теперь называть?" "Мне совершенно всё равно", отозвался он. "Но я боюсь, что наши друзья и родные встревожится не на шутку, если ты станешь называть меня Максом". "Но ведь ты Макс?" "Ну да", запнулся он и рассмеялся. "Ладно, попробуй хотя бы на людях не путаться".